Глава 27. Слава. Четыре месяца спустя. Постепенно я свыкаюсь с предательством самых близких людей и заново учусь дышать, ходить, говорить, жить. Всё это время Панина следует за мной неотступной тенью. Подхватывает, если я норовлю сорваться в пропасть, более самокопания и буквально пинками гоняет на занятия по йоге к девчонке-инструктору, пару лет назад потерявший серьёзную работу в офисе и внезапно нашедший своё призвание в духовных и физических практиках. Новый год я не отмечаю впервые за много лет, засев за нетребующие умственных усилий сетком прямо в домашней пижаме. И никакие даже самые настойчивые уговоры, обрывающие мне телефон Полины, не действуют. Я по-прежнему неохотно общаюсь с родителями и предпочитаю чаще бывать у отца в бизнес-центре, поглощая там безвкусный ланч, нежели появляться в стильной, лишённой душевного тепла квартире. Сейчас мои будни очень напоминают серый унылый шаблон, но такое положение вещей устраивает меня целиком и полностью. Меньше потрясений, меньше вероятности снова разбиться в крошево. «Доброе утро, Слава. Я жду тебя внизу». Бодрым голосом сообщает Шилов, каждый день подкидывающий меня в универ и не оставляющий попыток перевести наши отношения на новый уровень. Он дарит мне букеты охапками, пытается всучить драгоценности из ювелирки и один раз в три недели стабильно зовет замуж, что не вызывает во мне ни радости, ни раздражения. Я откровенно не понимаю, что держит его рядом со мной и почему моя невыразительная апатия, вопиющая безразличие, его не отталкивают. «Здравствуй, Кирилл. Монотонно приветствую полного энергии парня» и, получая ставший стандартом стаканчик с капучино, стоит мне только опуститься в мягкое кожаное кресло люксового автомобиля. Кофейный аромат драстнет ноздри, только вот былого ажиотажа некогда любимый напиток не вызывает. Может, потому что достался не из тех рук? Я меланхолично смотрю на дорогу, привычно молча, пока Шилов с подчёркнутым энтузиазмом повествует о своих успехах в сборной, о перепавшем на его долю капитанстве и о полном карт бланш от тренера. Только меня его достижения трогают примерно как прошлогодний растаявший снег. Правда, из чувства такта у меня даже получается кивать головой в нужных местах и поддерживать видимость отсутствующего интереса. К счастью, вскоре мы прибываем в пункт назначения, и это лишает меня необходимости продолжать пресную беседу. Я выпархиваю из машины до того, как Кир успевает подать мне ладонь, и взмываю вверх по ступенькам чтобы у входа в аудиторию наткнуться на Летову, красящую губы броской алой помадой. Кстати, пост староста я покинула под укоризненное цоканье Рожковского, и теперь он принадлежит ей. «Аверина, почему ты до сих пор не сдала мне работу?» Я сама занесу её Ольге Аркадьевне. «Вы хуже эти деканатские любимчики, которым всё дозволено!» Кулкая фраза врезается мне между лопаток после короткой пикировки, но снова не трогает. Теперь, когда я больше не смотрю на литку через призму дружбы, я вижу множество недостатков, которые раньше были от меня спрятаны. За фасадом беззаботной хрупкой девчонки всё это время скрывалась властная, мелочная и мстительная особа. Жаль. Оставив без внимания прошедший касательный выпад, я останавливаюсь у своей парты и бросаю на неё сумку. Достаю оттуда тетрадь и собираюсь пролистать сделанные накануне записи, потому что материал совсем не уложился в моих бедовых мозгах, когда кто-то не сильно толкает меня в спину. Я оборачиваюсь, недовольно дернув плечом от того, что Абашин влез в мое личное пространство, и собираюсь выдать Ефиму целую тираду на тему нарушений персональных границ. Только вот слова застревают в горле, ошпаривая небо кипятком. От того, что на экране последней модели айфона... Едва помещающийся у золотого мальчика в руке, застыл Тимур. С искренней широкой улыбкой в самой обычной чёрной футболке и чёрных джинсах он обнимает самую обычную девчонку со смешным пучком на голове. В невысокой стройной шатенке нет ничего примечательного, но то, как Громов на неё смотрит, рождает во мне чёрную бурю кислотной зависти — которой я моментально захлёбываюсь и от которой хочется рухнуть на колени и просто блевать на виду у любимых одногруппничков. Почему всё это до сих пор так больно, а? Мелькнувший в калейдоскопе чужих историй снимок вскоре исчезает, а я никак не могу проморгаться и сглотнуть ставшую вязкой слюну. коже чувствую неуёмное любопытство Абашина, давлюсь злорадством вскинувшие брови летовой и напоследок натыкаюсь на сострадание, исходящее волнами от паниной которая почему-то бесит больше всего и заставляет мгновенно ощетиниться. Наверное, каждому терпению есть предел, а мне до колик под ребрами надоело быть жертвой и вызывать всеобщую жалость. «Да пошёл ты!» Бормочу себе под нос, грохотом опускаясь на лавку и сминаю немеющими пальцами кулкую ткань светло-бежевого свитера. Злость пульсирует в ушах, сердце отбивает яростная стакката, а желание предпринять что-то в отместку взлетает до небывалых высот. «Аверина, если вы не доберёте баллов, я не допущу вас к экзамену». Пожалуй, предупреждение Белова — это единственное, что запоминается из всей пары. В остальном два академических часа проходят мимо меня. Чистый тетрадный лист остаётся нетронутым, а новая тема не неусвоенной. В унисон со звонком я торопливо сваливаю канцелярские принадлежности в сумку и больше не слушаю пытающуюся вразумить меня Полю. «Аверина! Аверина!» «Не сейчас, Полина. С жгучим чувством собственной никчёмности я выскакиваю из давящего на меня своими стенами здания универа и несусь, куда глаза глядят». Забываю пальто в гардеробе на вешалке, влетаю ботинками в мартовские лужи и доломотой в висках хочу избавиться от выворачивающей моё нутро изнанку зависимости. «Девушка! Девушка! Вы обронили...» На автомате проскакиваю мимо неуклюжего молодого человека в жёлтой ветровке, хоть он и пытается что-то ещё мне сказать, и ускоряю свой бег, повторяя обветренными губами нехитрую мантру. «Хватит, Слава! Тимур тебя забыл!» Пора и тебе вычеркнуть его из своей жизни. Окружающее пространство размывается и плывёт. Предметы постепенно теряют очертания. Холодный воздух разрывает иголками лёгкие. Только я ничего не чувствую и не слышу до тех пор, пока оглушительный крик с нотками паники не начинает долбить барабанные перепонки. «Стася!» Я резко торможу перед пешеходным переходом, чтобы едва не впечататься носом в низкопосаженный спорткар ярко-салатового цвета, который с визгом выруливает из-за угла и обдаёт грязными брызгами мои узкие тёмно-синие джинсы. Ещё чуть-чуть, и наше с ним столкновение было бы неизбежным. Концентрированный адреналин затапливает меня от самой макушки до пят, заполняет каждую клеточку ставшего неповоротливым тела и бьёт в голову, как тройная доза текилы. Я не замечаю, что за эти рваные смазанные мгновения Шилов успевает бросить свою драгоценную тачку посреди дороги с распахнутыми настежь дверями и с реактивной скоростью преодолеть разделяющие нас метры. Его дрожащие ладони обхватывают моё лицо, а я никак не могу различить свет буравящих меня глаз. «Стася, ты что творишь?» Истошный вопль Кирилла пугает прохожих, вынуждая женщину преклонного возраста в тёмно-фиолетовом плаще крепче прижать к себе сумку, Молодую мамашу с коляской обойти на с десятой дорогой, задумавшуюся школьницу с книгой в руках, отшатнуться. Ноздри Шилова широко раздуваются, зрачок расширяется и стремительно сливается с радужкой, и я должна испытать хоть какие-то эмоции от того, как сильно его колошматит, но в груди ничего не ёгает. Там выжженная пустыня, вечная мерзлота и достигшая апогея пофигизм. «Ничего?» Я равнодушно пожимаю плечами и полосую зубами по нижней губе, потому что в мозгу снова возникает русский снимок Громова и его новой пассии. И я готова грызть землю или биться лбом о стену, лишь бы вытравить эти ядовитые картинки из своего сознания к чертям. Хватит уже по нему убиваться, Слава. Выходи за меня. Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива. Пальцы Кирилла березно порхают по моим щекам, И я, наконец-то, фокусирую на нём свой шальной сумасшедший взгляд. Абсолютно абсурдное предложение, на которое я совершенно точно должна ответить «нет». Хорошо. Моё внезапное согласие обрушивается на бедного Шилова, как чудовищной силы цунами, и он долго моргает, явно считая, что ослышался. Потом издаёт невообразимый клич, который, судя по всему, обозначает радость, и сгребает моё безвольное туловище в охапку. Взъярушивает мои волосы, широко улыбается и начинает что-то вещать о предстоящей свадьбе и списке гостей, только я ни единого слова не могу разобрать. В носу стоит запах солёного океанского ветра.